Цветок излучал свет. На стены комнаты ложились тени. Тень кузнеца внезапно выросла, и гигантская голова склонилась над Нелли. «Ты похож сейчас на великана, папа!» — произнес вдруг сын кузнеца, который до этого не проронил ни слова. Цветок так и не завял, и свет его не померк. Семья оберегала его, как тайное сокровище. Кузнец сделал для него шкатулку, запирающуюся на ключ, и там он хранился, переходя из поколения в поколение. Те, кто наследовал ключ, иногда открывали шкатулку и смотрели на живой цветок, пока шкатулка снова не захлопывалась. И угадать, когда она захлопнется, было не во власти людей. Время не обходило большой Вуттон стороной. Минуло много лет На празднике, когда кузнец получил звезду Ему не было еще и десяти лет Потом был еще один праздник Эльф стал уже мастером-поваром И выбрал нового ученика по имени Харбер Спустя еще 12 лет Кузнец вернулся с живым цветком А этой зимой готовился следующий праздник Однажды кузнец брел по лесу во внешние части волшебной страны. Была осень. Желтые листья еще держались на деревьях, красные лежали на земле. Вдруг сзади послышались шаги, но кузнец даже не оглянулся, так глубоко он был погружен в свои мысли. На этот раз он явился по приглашению, и путь ему пришлось проделать неблизкий. Так далеко он, кажется, не уходил никогда в жизнь. Его направляли, и охраняли, но он плохо помнил дорогу, потому что глаза его часто словно бы застилала мгла или тень. Наконец он очутился на возвышенности под куполом ночного неба с бесчисленными звездами. Там он предстал перед самой королевой. У нее не было ни короны, ни трона, она стояла в своем величии и славе, окруженная грозным воинством. Доспехи мерцали, и искрились, как звезды над головой, но королева была выше, острия их длинных копий, и вокруг ее чела горело белое пламя. Она подала кузнецу знак приблизиться, и дрожа он сделал шаг вперед. Высоко и чисто пропела труба, и они остались одни. Он стоял перед ней, не преклонив колен, настолько приниженный, что не способен был даже к положенному жесту вежливости. Наконец он осмелился поднять глаза и увидел ее лицо и строго опущенный на него взгляд. Он был поражен и взволнован, потому что в этот миг узнал ее. Прекрасную девушку из зеленой долины, танцовщицу, под ногами которой распускались цветы. Она улыбнулась, прочтя в его глазах воспоминания, и приблизилась к нему. Они говорили долго, почти без слов.